Однако же все опять встревожились, когда выяснилось, что большей частью Эрнберг жил в Испании, где лечился от ревматизма. На Вилле выдворился его 35-летний внук, человек нахальный и бессовестный, который вовсе не заботился о соблюдении общепринятых норм поведения. Об этом Ханси Эрнберге было известно только, что он занимался предпринимательством и появлялся здесь как бы налетами в обществе весьма странных знакомых. Полиция точно начала разыскивать Ханса Ярнберга, и к двум часам дня устроила ее местонахождение. Это была некая гетеборская контора. Валандер лично говорил с ним по телефону. Сперва Ярнберг прикинулся, будто ничегошеньки не понимает. Но Валандер, который в этот день был совершенно не в настроении вести долгие разговоры и вытягивать правду клещами, Пригрозил, что им займется гетеборгская полиция, да еще намекнул, что все станет достоянием прессы. Посреди разговора один из кальморских полицейских сунул Валандру под нос записку. Ханса Ернберга проверили по регистрационным файлам и обнаружили, что он тесно связан со шведскими неонацистами. Секунду-другую Валандер смотрел на записку и, наконец, сообразил, какой вопрос необходимо задать человеку на другом конце линии. — Вы можете мне сказать, каково ваше мнение о Юар? спросил он. — Не понимаю, при чем тут это? — отозвался Ханс Ярмерк. — Отвечайте на вопрос. — Нетерпеливо сказал Валандер, иначе звоню коллегам из Гетеборга. Короткая пауза. И Ханс Ярнберг ответил, — Я считаю ЮАР одной из самых преуспевающих стран на свете и полагаю своим долгом оказывать всю возможную поддержку тамошнему белому населению. — И эту поддержку вы оказываете, сдавая свой дом русским бандитам, которые работают на южноафриканцев? На сей раз Ханс Ярнберг искренне удивился. — Я не понимаю, о чем вы. — Вы отлично понимаете. А теперь ответьте на другой вопрос. Кто из ваших друзей имел доступ в дом за последнюю неделю? Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать. Болейшие неясности я потребую, чтобы Гетеборгская прокуратура немедленно вас задержала, и, поверьте, я не шучу. — У Вестерберг, — ответил Ханс Вернберг, — мой старый приятель, у него тут строительная фирма. Веландер потребовал адрес и получил его. Жуткая неразбериха. Впрочем, четкие действия нескольких следователей гетеборской полиции внесли некоторую ясность в события, происходившие в последние дни на Желтой вилле. Уве Вестберг оказался таким же поклонником ЮАРКа Ханс Ярмберг. Неделю назад через третьих лиц, точную связь между которыми устроить не удалось, к нему поступил запрос. «Нельзя ли не предоставить дом распоряжение южноафриканских гостей за хорошую плату?» Поскольку Ханс Эйернберг был тогда за границей, Уве Вестерберг его не информировал. Валандер догадывалась, что и деньги тоже сели в карманах Вестерберга. Но кто были эти южноафриканцы? Вестерберг понятия не имел. Он даже не знал, были они на вилле или нет. Больше в этот день Валандер ничего выяснить не сумел. Пусть кальморская полиция сама раскапывает связи между шведскими неонацистами и южноафриканскими поборниками апартеида. Кто именно был вместе с Коноваленко в желтой вилле оставалось по-прежнему неясно.